Чингис хан лежал неподвижно и, закрыв глаза заострившимся носом и ввалившимися висками. Без вошли Махмуд Ялыч, китайский лекарь и главный шаман. Опустившись на колени в ногах у Кагана, они замерли, ожидая, когда он начнется и заговорит. Каган открыл глаза, и взгляд его остановился на Махмуд Яловича. Как управляет западным уделом мой сын! Джагатай. Махмуд Ялович, благообразный и нарядный, в красном халаде, с белоснежной челмой скрестив руки, на дородном животе склонился до земли. Твой доблестный сын Джагатай-хан и все монголы-богатуры, и все покоренные народы его удела на берегах Сейхуна и Заравашана молят Аллаха о твоем здоровье и желают царствовать много лет. А как управляет правитель северных народов мой старший сын Джучихан? Махмуд Ялович закрыл лицо руками. Согласно английским обычаям при разговоре о смерти близкого человека, неприлично упоминать обыкновенное имя покойного, уже ставшего священной тенью, а необходимо говорить иносказательно, заменяя его имя другими почтительными словами. Поэтому Махмуд Ялович. Начал издалека. Получивший твое повеление править северными народами, объявил беком, что готовит великий поход. Против меня? Нет, мой великий государь. Остряк копий были направлены на запад, в сторону Булгар, Кипчаков, Саксинов и Урусов. Но поход не мог состояться, и все воины разъехались по своим кочевьям, Как удар грома в ясный день, великое горе обрушилось на всех. «Объясни. Для ханской семьи была устроена в степи большая охота. Пять тысяч нокеров растянулись облавой лавой равнению и выгнали из кумшей кабанов и волков и нескольких тигров. А другие пять тысяч всадников пригнали издалека из степи и сайгаков и джейранов и диких лошадей». Когда вечером после охоты запылали костры, и должно было начаться пиршество, нокеры не могли найти того, кто из самых страшных боев выходил незадетым стрелами. Его долго искали и, наконец, увидели, но как он лежал одинокий в степи, еще живой. На нем не было ни капли крови, но он не мог произнести ни одного слова, а только смотрел понимающими. Глазами, полными гнева. Неужели погиб он? Погиб, дорогой, самый близкий тебе богатур, Покрытый славой побед. Неизвестные злодеи переломили ему хребет. Лицо Чингисхана исказилось, Руки смялися, болье покрывало. Он шептал. Утчигин! поторопился. Большого богатура и опытного полководца уже нет, а заменить его неким. Кто теперь правителем Хорезма? Твой юный внук хан Бату под руководством его мудрой матери. Она созвала нукеров и вместе с мальчиком поднялась на курган. Бату-хан сидел на гнедом боевом коне своего отца. Горячий мальчик закричал нукером «Слушайте, богатуры, победители четырех сторон мира! Ваши мечи уже заржавели. Точите их на черном камне. Я поведу вас туда, на запад, через великую реку Итиль. Мы пронесемся грозою через земли трусливых народов, и я раздвину царство моего деда Чингисхана до последних границ вселенной». Я клянусь также, что я разыщу и сварю живыми в котлах тех злодеев, которые погубили моего отца».